«Леденцы. Лара. Что стряслось?» Осведомляюсь я у Жозефа. «Зачем вы пришли?» Я не говорю ему, что от него разит алкоголем, что я никогда еще не видела его в таком состоянии. Юноша пошатывается, и я протягиваю руки, чтобы поддержать его. «Пожалуйста, идите домой, ложитесь спать!» Мое прикосновение будто придает ему смелости и развязывает язык. «Лара, прошу тебя, понимаешь, мой отец, эта свадьба, о которой я тебе рассказывал, она назначена на следующий месяц, на следующий месяц! О, Боже, я не могу жениться на этой Версальской потоскушке! Прошу тебя, Лара, скажи, что мне делать?» Юноша сглатывает, мне невыносим этот резкий сухой звук. «Ступайте домой. Проспитесь!» — мягко увещеваю я Жазефа и сжимаю его руку. «Утром вы почувствуете себя лучше, и в голове прояснится». Жазеф покачивается. Лицо его изменилось, став еще более юным. «Помнишь?» — спрашивает он, — «как мы ходили на рынок». «Я тогда колебался между миндалём в сахаре и пастил-ситрон, а ты сказала, что я должен выбирать сам. Я выбрал миндаль, но когда мы вернулись, и ты протянула мне корзинку, я увидел, что ты купила и то, и другое, и заметила, что нельзя есть сладкое без кислинки. Помнишь?» Я этого не помню, но его слова поражают меня. В памяти всплывает недавний разговор с сестрой о том, как папа повел нас на рынок и купил нам кисло-сладкое печенье. Я представляю карандашный рисунок Софи, на котором она изобразила эту сценку из нашего детства. Жозеф настойчиво смотрит на меня, ожидая ответа. «Ну...» Говорю я, желаю успокоить его, но совершенно теряясь с ответом. «Мы можем снова там побывать? Если угодно». Он придвигается, точно больше всего на свете хочет, чтобы его обняли, но слишком застенчив и не в силах попросить об этом. И я вспоминаю обои в башне, сценку с изображением Жозефа и его матери на рынке. Пять эти обои у меня начинает гудеть в голове. И в этот миг, сквозь ночь, окутывающую нас обоих, я вижу ее, светловолосую женщину, которая выходит из густого мрака с протянутой рукой, словно желая коснуться волоса Жозефа. В другой руке у нее корзина. Открытый рот женщины искажен беззвучным криком. Обои в башне облекаются плотью, трепещая и вспыхивая перед моим взором. «Нет!» — кричу я, отшатываясь. Из темноты доносится женский смех. Жозеф внезапно отстраняется. «Нет!» — повторяю я, на сей раз обращаясь к нему. «Я не имела в виду...» «Женщины уже не видно». Я тру глаза, открываю рот, собираясь окликнуть ее, и снова закрываю. Она бесследно исчезла, хотя была совсем как живая. «Не ужасно жаль, раздается знакомый голос. «Я знать не знала, что это вы. Такая темень, хоть глаз выколи!» Жозеф, покачнувшись, оборачивается на голос, и произнесшая женщина делает шаг вперед. По-прежнему затаив дыхание, я напрягаю зрение. «Ну, конечно, это всего лишь Сид. Сидани Беланже из бумагодельни, подруга Бернадетты и Паскаля. Хотя мне не вдомёк, почему она еще не дома?» «Сид желает нам доброй ночи и растворяется в темноте, но я до сих пор ощущаю аромат, доносящийся из ее корзинки». Сладкие, как леденцы, но с кислым оттенком, напоминающие сладкие колеса с кислой цитрусовой глазурью. Я хочу уйти из этого места, из непроглядного мрака, и как можно скорее вернуться домой. Хочу лечь и унять гул в голове». «Идемте», — говорю я, беру Жозефа за руку, со всей возможной быстротой тащу его к дороге, извиняюсь и объясняю, что мне пора спать. Юноша печально кивает. «Разумеется», — соглашается он уже чуть более внятно. «Ты тоже меня извини. Вообще-то я не пью, знаешь ли. Мне это совсем не по душе. Я жалею о... в общем, о своем дурном поведении». Почти дойдя до порога, я оглядываюсь. Сид давно ушла, и на фоне лужайки вырисовывается лишь одна, едва различимая фигура — Жозеф. Он по-прежнему стоит на том месте, где я его оставила, непрекаянный, как брошенный ребенок.